Глава тридцать пятая. Среда, седьмое апреля, девятнадцать двадцать. В этот вечер холостяцкая резиденция Холлера принимала команду обвинителей. «Я приготовил соус баланьеза из покупной основы и сварил пакет макарон-бабочек, а Мэгги добавила к этому салат «Цезарь» собственного изготовления, которым частенько баловала меня, когда мы были женаты, в давние-давние времена». Босх с Мэдди явились последними, потому что Гарри после суда пришлось отвезти Сару в отель и удостовериться в ее безопасности. Наши дочки очень стеснялись друг друга, тем более что чувствовали, как ждали родители этого долгожданного момента. Впрочем, они догадались сбежать от нас и засели в кабинете якобы делать уроки. Очень скоро оттуда уже слышался веселый смех. Я вывалил макароны на большое блюдо и полил соусом, потом позвал девочек, чтобы они наполнили свои тарелки и забрали в кабинет. «Ну как?» – спросил я с улыбкой. «Сделали уроки?» «Ну, пап!» – возмущенно протянула Хейли, будто мой вопрос был не весть каким вторжением в частную жизнь. «А ты, Мэдди?» «Ну, почти», – дипломатично ответила та. Девочки переглянулись и снова рассмеялись неизвестно чему подхватив еду, они вприпрыжку выбежали из кухни. Вернувшись в гостиную, где устроились взрослые, я поставил блюда на стол, потом проверил, закрыта ли дверь в кабинет, разговор предстоял не для детских ушей. "Ну что же", начал я, передавая тарелку Босху. "Наша часть закончилась, теперь самое трудное". "Да, защита", вздохнула Мэнги. "Интересно, что они заготовили для Сары?" Я задумался, отправляя в рот бабочку с соусом. Своей кухней я втайне гордился. Ясно только, что постараются выложиться по полной. На ней все держится. Босх сунул руку в карман куртки, достал сложенную бумагу и развернул на столе. Это был список свидетелей защиты. В конце заседания Ройс заявил судье, что уложится в один день. Он собирается выставить всего четверых свидетелей, а здесь их указано 23 Мэгги презрительно фыркнула. «Мы с самого начала знали, что большая часть его списка — фикция. Дымовая завеса, не более того». «Итак, во-первых, Сара». Я загнул один палец. «Затем Джессоп. Думаю, Клаеву таки придется его допросить. Это уже два. Кто еще?» Мэгги дожевала макароны и причмокнула. «Слушай, Холлер, когда ты успел научиться готовить?» «Рецепт от Пола Ньюмана, прямо из супермаркета», — усмехнулся я. «Да нет, ты что-то туда добавил. Стало вкуснее. Почему ты ничего такого не делал, когда мы были женаты?» «Необходимость, изобретения Чему только не приходится учиться отцу одиночки А ты, Гарри, умеешь готовить?» Босх ошарашенно взглянул на нас. «Ну, яичницу поджарю и все, пожалуй». «Ладно, вернемся к делу», — сказала Мэнги. «Значит, Джессоп, Сара...» И еще, я думаю, будет таинственный свидетель, которого мы не нашли. Тот из реабилитационного центра. «Эдвард Роман», — подсказал босс. «Да, Роман. Так, уже три. А четвертым может быть следователь или, скажем, эксперт по наркотикам. Но, думаю, Ройс опять блефует. Нет никакого четвертого. Это ложный след». «А что насчет Романа?» — спросил я. «Его самого мы не нашли, но, может, догадаемся, что он скажет?» «Едва ли», — возразила Мэнги. Насколько я не мучила Сару, она так ничего и не смогла подсказать. Она даже не помнит, говорила ли с ним о сестре. Босх задумчиво пожевал губами. В материалах для ознакомления Ройс написал, что Эдди Роман будет говорить об откровениях Сары, связанных с ее детством, больше там никаких подробностей. Кроме того, заявлено, что во время беседы со свидетелем записи не велось. С другой стороны, заметил я, понятно, что это за тип. Он скажет все, что велит Клайв, а значит, нам надо сосредоточиться не на сути показаний, а на том, чтобы его дискредитировать. Имеем мы на него что-нибудь?» Мы с Мэгги взглянули на Босха. Он был готов к вопросу. «Кажется, есть подвижки. Ближе к ночи я встречаюсь кое с кем, и если получится, утром расскажу». Я нахмурился. «Гарри, мы же одна команда. Зачем эти игры в шпионов?» «Сидим рядом на суде вместе, ставим все на карту». Босх опустил голову, глядя в тарелку. Его лицо темнело, принимая цвет соуса. «Ставим все на карту», — повторил он. «Мне не попадалось в отчетах, что Джесса пошивается возле твоего дома, Холлер, так что не надо преувеличивать. Ты работаешь в суде, где светло и безопасно. Да, бывает, что и проигрываешь, но на следующий день ты снова за своим столом. Хочешь поставить все на карту?» Он ткнул пальцем за окно. «Поработай вон там». «Мальчики, не ссорьтесь», — вмешалась Мэнги. «Гарри, что случилось?» «Джессоп снова был на Вудро-Вильсон-Драйв?» «Может, просто отменить освобождение, запереть его, да и все?» Босх покачал головой. «Нет, у меня он больше не был. И на Малхолланд не ездил уже неделю». «Тогда что?» Он отодвинул тарелку. «Есть вероятность, что Джессоп вооружен». Особый отдел засек его встречу с ранее осужденным торговцем оружием, и тот ему передал сверток, ясно какой. А знаете, что случилось вчера? Один умник, который за ним следил, решил, никому не сказав, наведаться в сортир. И Джессоп ушел. «Как?» – ахнула Мэгги. «Вот-вот, и мне еще сильно повезло, что я нашел его раньше, чем он меня. Но самое главное, как вы думаете, что он затеял?» «Он готовит для кого-то личную тюрьму». «И насколько я могу судить...» Он подался вперед и закончил шепотом. «Это может быть моя дочь». «О боже!» Мэгги всплеснула руками. «Погоди, Гарри, это еще неизвестно. У тебя он был всего однажды. Почему ты думаешь, что...» «Потому что я не могу себе позволить думать иначе. Понимаешь?» Она кивнула. «Понимаю. Тогда выход один, я уже сказала. Немедленно отменить освобождение до суда и запереть». «Осталось всего несколько дней процесса, а потом...» «А если его не осудят?» — прищурился Босх. «Что тогда? Он выйдет на свободу и никакого наблюдения уже не будет». За столом наступила тишина. Я смотрел на Босха, понимая, в каком напряжении он находится в последние дни. У него нет даже бывшей жены, чтобы помочь хоть словом. Босх поднял голову. «Мэгги, ты сегодня Хейли увозишь?» «Да, только приберем здесь». «Не могла бы ты взять к себе и мою дочь? У нее в рюкзаке смена белья. Я заеду утром и успею отвезти ее в школу». Мэгги замялась. Босх продолжал. «У меня поздно вечером встреча, и я не знаю, где окажусь. Возможно, даже выйду на Романа. Хотелось бы иметь руки свободными». Она кивнула. «Хорошо, договорились. Девочки, похоже, уже друзья. Надеюсь только, что они не проболтают всю ночь». «Спасибо, Мэнги!» Мы помолчали. «Гарри, расскажи, что за тюрьма?» Попросил я. «Склад под пирсом Санта-Моники». «Что, серьезно?» «Я там вчера побывал». «Почему такое странное место?» «Думаю, из-за того, что вы забили и водится наверху». «Дичь?» Он молча кивнул. «Я все еще не мог поверить». «Но как же, ведь услышат?» «Неужели прямо под пирсом?» «Чтобы не услышали, можно принять меры», — мрачно проговорил Гарри. «Да к тому же волны так бьют о сваи, что кричи-не-кричи, кричи, никто и ухом не поведет. Даже выстрелы не услышат босс лучше нас разбирался в темных сторонах жизни. Ему можно было верить». «Я тоже отодвинул тарелку, есть совсем расхотелось». В сердце нарастал ужас. милис Салэнди, чья теперь очередь?»